Глава 14 Как только Григорий увидел тюнингованный манлихер Каркана, он пропал. Влюбился с одного взгляда и долго не мог отвести глаз, нежно оглаживая мозолистой рукой винтовку, как любимую женщину. Когда на место встали сошки и глушитель, Унтер просто онемел. Уж больно незнакомо все смотрелось, Не винтовка, а крепостное ружье какое-то. Ну что, Гриш, пристрелять поможешь? У того даже руки затряслись. Столько счастья в раз. Пока Унтер примерялся да обжимался с винтовкой, Корнет решил опробовать глушитель для револьвера. А вот это уже винтовка голос подала. Постреляв с полчасика, князь заметил за спиной полдесятка любопытствующих из своего взвода. Уж больно непривычно звучали выстрелы. Вместо звонких и хлестких звуков – надсадный кашель, правда, очень громкий. Смит Вессон с навернутым глушителем разочаровал. Между барабаном и стволом прорывались пороховые газы, револьвер сильно тянуло вперед и вниз, кучность и раньше хромала, а теперь и вовсе. Нет, до пяти метров это было не критично. Но чем больше становилась дистанция, тем меньше было попаданий. Сожженная впустую пачка патронов не помогла, только раззадорила. А вот снайперка откровенно порадовала. Так порадовала, что остановиться удалось только тогда, когда стрелять стало нечем. Не винтовка, игрушка просто. Особенно после тяжеленной и неудобной берданки. Значит, не надо, надо переделывать Растгассер, конкретно под глушитель. Даже не один, а несколько. Думаю, будет не лишним иметь такой запасец. На следующий день начались затяжные дожди. Земля так напиталась водой, что стала похожа на пластилин, с виду твердая, а на самом деле как сметана. Сапоги иногда буквально засасывала, как в трясину. Вся застава ходила хмурая и недовольная, а в казармы мог зайти только по-настоящему мужественный и стойкий человек. Запах мокрой формы и висящих на просушке портянок убивал даже микробов, не говоря уже про тараканов и мух. Те в раз вымерли, как динозавры. Зато комары, похоже, постепенно приобретали иммунитет. Единственные, на кого не действовала такая погода, были несуны. В сезон дождей дозоры ловили нарушителей так же регулярно, как и в сухую погоду. А пару раз в азарте погони забывали обо всем и останавливались только тогда, когда навстречу попадались такие же дозоры, но с сопредельной стороны. Случаи такой встречи всегда руководствовались простым правилом – кто первый поймал, того и нарушитель. А еще все мы делаем одно дело – профессиональная солидарность, так сказать. Солдаты, помня интерес Александра к оружию, стабильно тащили разный хлам – всевозможные ножи, дешевые бельгийские револьверы с чугунными стволами, охотничают дульнозарядную двухстволку 1835 года выпуска – дуэльный пистолет с серебряной инкрустацией и напрочь убитым стволом, или, например, древняя винтовка Бера. Бывало попадались и стоящие экземпляры, в основном разнообразные револьверы всех мыслимых модификаций — Веблей, Адамс, Велдок, Кольт, Наган, Смитвессон, Радгассер, Гассер-Кропачек, Лефорше. Постоянно растущая коллекция пополнялась десятками экспонатов, среди которых сильно выделялся нестандартный Наган, можно сказать, жемчужина его скромного пока собрания. Дело в том, что это конкретное оружие, производство уже вполне известной компании, имело необычную комплектацию, а точнее, в нее входил самый настоящий штык. И выглядел он весьма грозно, крепился к стволу. В сборе вся конструкция выглядела просто убийственно, если не смеяться, конечно. Странно, что только штыком ограничились. Могли бы и саблю присобачить. Вообще в вундервафля получилось бы. К тайной и явной радости Унтера вскоре нашлась еще одна винтовка Манлихер-Каркана, только действительно в снайперском варианте. Прецензионная обработка, подгонка деталей, мягкий ход затвора, дорогая отделка. И где они их берут, а? Ведь новейшее же оружие только в Сирию пошло. Эту явно под заказ сделали». Вот и будет она снайперкой, а первую на тренировке или гриши задарю, пускай порадуется. Кстати, пора бы уже и мастера проведать. Как он там без меня? Взяв с собой унтора, Корнет расстался с ним на въезде в Чинстахов. Григорий отправился отвезти душу в давно облюбованный кабак. Там и бордель рядом, кажется. А может и нет. А его командир двинулся в конторку к мастеру, где Греве и не оказалось. А все потому что... «Они уже какой день в мастерских пропадают?» Это пояснил словоохотливый приемщик, явно обрадованный возможностью поговорить. С трудом выяснив, где находятся эти самые мастерские, основная сложность была в том, что на одно слово по делу приходилось двадцать пустой болтовни. Он еле-еле добрался до них. Грязь — это еще ничего. А вот когда к ней добавляются мусор, дохлые крысы и канализация... На месте князь долго озирался, пока не понял. Два сарая, один большой, а другой поменьше, и угольная куча рядом. Это и есть искомая. В первом оказалась маленькая кузня, а во втором дверка открылась внутрь с ужасающим скрипом. Бесплатная сигнализация, видимо. А ничего так чистенько. Верстак титанических размеров тиски, токарный, сверлильный. О, вот это клещи! Надо их как-нибудь на недельку позаимствовать, нарушителей попугать. Полюбовался на большой набор хитрым образом выгнутых вогнутых железяк, как после оказалось кондуктора лекала для запчастей. Уже потом, мимоходом, оружейник объяснил технологию изготовления основной массы деталей, осуществляющуюся практически по методу скульптора Микеланджело. Берется кусок металла... И от него напильником, изубилом и прочими средствами удаляется все лишнее. Сам тон -то где? Обнаружился оружейник за сараем мастерской, причем Александр его сначала услышал и только потом увидел. Валентин Иванович вдохновенно распекал какого то сильно похожего на помощника подмастерья. Оторвав греве отдел, князь минут пять ждал, пока тот закончит ругать по очереди подмастерье Криворукова. поставщиков сволочей лезущих всякими мелочами всяких тут, сволочей-поставщиков. Вскоре выяснилась причина плохого настроения Валентина Ивановича. Детали, которые он заказал в варшавских оружейных мастерских, до сих пор не сделаны, хотя деньги уплачены и уплачены вперед, из-за чего работа стоит, солнышко не светит, воздух не тот и вообще. — Завтра же поеду в Варшаву, и пусть только посмеют, я им, они у меня узнают. Право же дело, не стоит так горячиться, Валентин Иванович. Я уверен, что задержка произошла не специально. Вскоре все наладится. Кстати, а что насчет патронов? Лучше бы он не спрашивал. У мастера едва истерика не началась. Оказывается, Валентин Иванович уже попробовал разместить заказ на местном заводике, тоже сарае, но побольше, специализирующемся именно на патронах. Правда, к винтовкам и охотничьим ружьям. Хозяин производства посмотрел на чертеж, на Греве и выдал цену 20 рублей за 100 штук. Понятно, почему Иванович взбеленился. Пачка обычных к моему револьверу два с полтиной стоит. А с другой стороны, новое и неосвоенное всегда дороже. Подумав немного, Корнет решил съездить и обговорить все на месте. Разумеется, вместе с Греве. Заводик, как и ожидалось, оказался сараем, правда очень большим. Угрюмый хозяин лениво поинтересовался, глядя на оружейника. Но думали, чего? Пока мастер багровел и наливался злобой, Александр успел ответить. — Это я попросил господина Гревы заказать нестандартные патроны. — Беретесь? — А чего же не выделать? — Магиум. Я же левцы цене договоримся. — Двадцать рублей за сотню, и все будет в лучшем виде. Хозяин на глазах становился все приветливей и приветливей. — Хорошо, договоримся так. Изготовьте полсотни для начала. Если мне ваша работа понравится, получите заказ на тысячу штук. Договорились, пан офицер, но я попрошу задаток. Кто бы сомневался? На обратной дороге карнет начал деликатно выяснять у Грэве, как там у него дела с расходами. Валентин Иванович, надо бы рассчитать, во сколько обойдется серийное изготовление одного орла. Кстати, может двойной комплект стволов и прочего заказать на всякий случай. Да вы разоритесь, Александр Яковлевич. Эти грабители и так за каждый ствол запросили по 45 рубликов, за ствольную коробку по десятке. Даже пружины и мелочь разная, и те в 6 рублей встали. А ведь мне еще и доделывать за ними надобно будет. Как разбойники с большой дороги обобрали, да еще и сроки не держат. Я им все выскажу. Понятно. Хорошо, это на ваше усмотрение. А у меня к вам будет маленькая просьба. Когда поедете в Варшаву, не сочтите за труд поискать изготовителя хорошей оптики. Есть знакомый? Прекрасно. Мне пришла в голову одна идейка. После обсуждения всех тонкостей побочного заказа, Князь плавно перевел беседу на денежный вопрос, одновременно вкладывая ассигнации в чертежик прицела. «А это попрошу принять наличные расходы. Прошу прощения, я договорю». Голос Корнета едва заметно похолодел, и в нем ощутимо добавилась властности. «Так вот, по нашему с вами соглашению я несу все расходы на изготовление орла. «Все» — это значит «все». Необходимые материалы, инструменты, командировки, новая одежда, еда, плата за квартиру, вознаграждение за ваши весьма и весьма немалые старания. И давайте без ненужных споров. Будет так, как сказал я. Покраснев, мастер кивнул и неловко запихнул очередные пять сотен в карман. Желая помочь ему прийти в себя, Александр вспомнил о причине приезда и стал беззастенчиво расхваливать золотые руки оружейника совершившего настоящий шедевр из серийной винтовки. Обсудив предстоящий тюнинг уже второй по счету снайперки, напоследок он попросил полностью убрать шомпол и не ставить антапки под ремни, вместо них заказать чехол из толстой кожи с удобной лямкой для переноски и нашитыми кармашками подсошки, патроны и глушитель. «Вы уж почаще заглядываете, Александр Яковлевич!» «Ну, я человек подневольный, сами понимаете». Но как только служба позволит, непременно буду. До скорой встречи, Валентин Иванович. На выезде из города, дожидаясь командира, мерз под моросящим дождиком усталый, но безмерно счастливый Григорий, слегка пьяный и с запахом дешевых женских духов. Как отдохнулась? Вижу, вижу, можешь даже не отвечать, только воротничок повыше, вот так, нормально. А зачем повыше? Да чтоб засос не был виден, Гриша.